Глава 11. Заплетая косу, я вышла из ванной, и тут в дверь постучали. Алсу, послышался голос Имиля в открывшейся щелочке. Заходи. Брат вошёл в комнату и улыбнулся, прикрыв за собой дверь. Готова? Эм, я боюсь. Всё так шатко. Ты точно уверен, что получится? Не волнуйся, всё будет отлично. Ты приготовила сумку? Да, в гардеробной. Давай. Я вынесла сумку, и Эмиль рассмеялся. Серьёзно? В цветочек? Не было какой-то нейтральной? Как я вынесу её из дома? Я не подумала об этом. Давай, переложу в свою спортивную. Она может немного пахнуть не свежей одеждой, но, думаю, ты потерпишь. Угу. Так, теперь смотри. Он достал из кармана толстовки пачку денег, и мои глаза полезли на лоб. Это выручка за твои украшения. Но я же ничего И её договорился о предоплате. Ты приготовила пабрикушки? Да. Я кинулась к туалетному столику, в верхнем ящике которого в тканевом мешочке лежали отобранные мною украшения, и передала их Эмилю. Спрятав их в карман, он направился к двери. Выезжаем через полчаса. Будь готова. Деньги спрячь в дамскую сумочку. Хорошо, выдохнула я. Как только дверь за братом закрылась, вся нервозность, которую я сдерживала в течение дня, вернулась стократно. Пальцы подрагивали, и периодически меня накрывало холодное волной ужаса. Но мне пришлось взять себе в руки, достать свою самую большую женскую сумочку и расстолкать по карманчикам деньги. Шумно выдохнула, надевая джинсы и толстовку, пока мысленно прикидывала, какие вещи упаковала и есть ли там всё, что мне нужно. Примерно минут через 30 в дверь постучали, и я вскочила со стула. В дверном проёме показался совсем не Эмиль, которого я ждала, а Папа, добрый вечер, тихо поздоровалась я. Здравствуй, дочка. Он осмотрел меня с ног до головы. Куда-то собралась? Да, Эмиль должен сейчас зайти за мной. Позвал на встречу с его друзьями. Разве тебе завтра с утра не надо на работу? Нет, завтра я выходная. Ну ладно. Я не займу много времени. Алсу, ты должна помогать маме со свадьбой. Она говорит, что ты совсем этим не интересуешься. У неё много забот, дочка. Надо помочь. Всё же это твоё событие. На языке крутилось продолжение папиного предложения. Ничто такое дерзкое, вроде события, которое мне навязали, но мне удалось держаться. Вообще я заметила, что постоянно сдерживалась и не произносила вслух всего, что думала. Я устала постоянно удерживать в себе то, что рвалось наружу. Я помогу, папа. Завтра буду выходная и помогу. Ну и славно. Ужинать тоже не будете? Я махнула головой. Когда я пойду, собирайся. О, пап, и ты тут? Раздался от двери голос Эмилия. А ты почему с сумкой? Спросил папа, когда брат вошёл в комнату. Да надо завести вещи Тимуру, забыл на тренировке. Понял. Отдыхайте, дети, произнёс папа и вышел из моей спальни. А я наконец свободно выдохнула. Готова? Да, вышла хрипло и практически с надрывом. Ну помчали. А дальше завертелось всё так, что я не успевала обрабатывать информацию. Мы сели в машину, куда на заднее сиденье я им бросил свою спортивную сумку. Он завёл автомобиль, и мы достаточно быстро покинули наш двор. Даже с мамой не попрощалась. Грустно произнесла я, глядя, как за окном мелькают тени деревьев в свете фонарей. «Вернёмся?» – шутливо подколол Эмиль. «Нет уж. Теперь назад дороги нет. Тогда переодевайся». Я сбросила платок и не без усилий вылезла из своего пальто. Потом достала из сумки куртку с шапкой и, подумав минуту, всё же спрятала косу под головным убором и верхней одеждой. До вокзала мы домчались за рекордно короткое время. Я днём был на вокзале, сказал Эмиль, подыскивая место для парковки. Взял тебе билет. Эм, я же не на твою имя. «К сожалению, у меня пока нет таких связей, чтобы можно было изготовить тебе липовый паспорт. Я с девчонкой из универа заезжал». «А как же я в поезд сяду, если фамилии в паспорте и на билете не совпадают?» «Доверься мне, я всё устрою». Эмиль, наконец, нашёл место на парковке и, припарковав автомобиль, вышел из машины и дождался меня. Брат схватил меня за руку и повёл к вокзалу, когда заметил, что меня трясёт мелкой дрожью, а лицо, наверное, было белее снега. Мы вошли в здание, где для меня всё смешалось в какофонию звуков, суету, которую я даже не замечала. Всё просто мелькало перед глазами, как пёстрые картинки калейдоскопа, так и не сложившись ни в одну знакомую фигуру. Я даже толком не заметила, как оказалась стоящей на перроне перед поездом, который ехал в один из крупных городов нашей страны. Эмиль уже договорился с проводницей, сунул ей деньги, и мы стояли в сторонке от поезда, наблюдая за тем, как люди входят в него с сумками и чемоданами. М. Я повернулась к брату. А что ты скажешь родителям, когда вернёшься? Я вернусь за полночь. Сейчас поеду к Тиму, позависаю у него, утром скажу, что тебя срочно вызвали в больницу, я завёлся и всё. Смотри, не бери на себя никакой ответственности, строго сказала я. Наверняка отец будет думать, что я заставила тебя соврать ради меня. Знал бы он, кто в его доме реальное зло, со смехом сказал М и притянул меня в объятия. Не волнуйся, сестричка, я всё сделаю как надо. Ты злой гений. Я просто гений, но пока ещё недооценённый. Уважаемые пассажиры, занимаем свои места, выкрикнула проводница, и моё тело словно прошибли током. Бросила взгляд на брата, но он продолжал спокойно улыбаться. Дэвейлсу, у тебя пора. Вытянув руки, он держал меня за плечи, а я запоминала каждую чёрточку его лица. Я не знала, когда мы снова увидимся и увидимся ли в принципе, так что как могла, пыталась утихомирить ноющее сердце. Ты помнишь всё? Никому не открывай. По приезду сразу же поселись в отеле, а потом уже ищи жильё. Осмотри спокойно. Если что-то понадобится, у тебя есть мой номер. Ты помнишь его наизусть? Я кивнула. Ну и отлично. Телефон Эмиль притянул ладонь, и я вложила в неё свой мобильник. Брат снова притянул меня и крепко сжал в объятиях. Ничего не бойся. Если нужно будет кого-то разорвать, один звонок, и я буду на месте. Я улыбнулась сквозь накатившие слёзы. Всё будет хорошо, выдохнула я. Будет. Люблю тебя, Алсу. И я тебя. Эм». Поцеловав брата в щёку, я, не оборачиваясь, рванулась к поезду, вскочила внутрь и сразу пошла к купе, которое выкупил Эмиль. «Села на полку и прижала к себе обе сумки. Я никак не могла поверить в то, что всё-таки решилась на такой отчаянный поступок. Сомнения, которые я гнала последние несколько дней, снова начали заполнять мои мысли, то и дело подкидывая возможные сценарии развития событий. Внезапно вспомнила, что так и не поужинала, и в поезд-то не купила ничего перекусить. Интересно, здесь раздавали обеды, как в самолётах?» Я ездила в поезде всего один раз, когда была ещё маленькой, и уже не помню, ели мы что-то или нет. Когда поезд дёрнулся перед стартом, я непроизвольно ахнула, ещё крепче прижимая вещи, а потом нервно рассмеялась, когда состав медленно тронулся, и за окном проплывала платформа, на которой стояли провожающие. Моего брата там уже не было. Тяжело вздохнув, я наконец разжала занемевшие пальцы и отложила сумку на соседнюю полку. Заперла дверь купе, сняла куртку и шапку. Села на полку, прижимая к себе вещи. Меня слегка знобило. Скорее всего, от нервов, которые были натянуты, как гитарные струны, и вибрировали при каждом звуке. Я слышала, как за стенкой в соседнем купе переговаривались люди. Как в купе с другой стороны смеялся ребёнок. Мерный стук колёс, набирающего скорость поезда, и суета в вагоне понемногу начали успокаивать меня. И я, наконец, расслабилась». Спустя некоторое время в купе постучали, и волнение снова захлестнуло меня с новой силой. "Проводник!" послышалось с той стороны, и я открыла дверь. На пороге показалась симпатичная женщина, с которой договаривался Эмиль. Она присела на край полки. "Ваши билеты". Я засунула руку в карман и достала слегка помятые проездные документы. Всего четыре, по одному на каждое место в купе. Проводница даже не моргнув глазом, надорвала их и сложила в кожаную папку. "Чай будете?" А есть что-то к чаю? спросила я всё ещё слегка дрожащим голосом. Теребя кончик косы, неуютное чувство того, что я была обнажена перед ней с непокрытой головой, всё никак не отпускало. Но даже хорошо, что я предстала в таком виде перед женщиной. Всё же так было привычнее, и я могла легче свыкнуться с ощущениями. Да, печенье, конфеты, сухари, ки вафли. Я буду идти по вагону с тележкой, что-нибудь себе выберете. А полноценных ужинов вы не подаёте? спросила тихо. И женщина посмотрела на меня с высоко поднятыми бровями, потом усмехнулась. Нет, комплексных обедов и ужинов не подаём, но через две станции вы сможете купить такой на перроне. Так что, чай нести? Да, спасибо. Она молча встала и вышла, а я тут же заперлась и снова села на полку, дожидаясь, пока сердце перестанет грохотать в груди. Прижалась затылком к панели позади себя, вытянув ноги на полку напротив, и наблюдала, как пролетают фонари за окном. Пыталась рассмотреть в темноте очертания города, а потом и редких деревьев на горизонте. И сама не заметила, как задремала. Проснулась от нового стука в дверь купе. Я уже и забыла о чае, который заказала, но урчащий желудок напомнил о необходимости съесть хоть что-нибудь. Не спрашивая, кто стучит, я открыла дверь и обалдела. Если раньше я думала, что меня окатывало волной ужаса, то теперь я могла сказать, что те ощущения были несравнимы с тем, что я испытала, увидев на пороге купе Касима Таймазова с двумя стаканами чая в руках. Я попятилась назад, пока не ударилась бёдрами в небольшой столик. Касим спокойно вошёл в купе и оттеснил меня к полке. Я буквально рухнула на неё, невольно ощупывая голову в поисках платка, которым могла бы прикрыть волосы. Но пальцы натыкались только на выбившиеся из косы пряди. Я с ужасом смотрела на своего жениха, который спокойно снял пальто, повесил его на крючок у двери купе и закрыл дверь. Присел напротив и впился в меня ледяным взглядом. «Добрый вечер, Алсу!» Поздоровался он таким холодным тоном, что... которого я от него ещё никогда не слышала.